материальный как не важен сам по себе формальный способ пользования источниками со стороны русской правды для истории положительного права важнее другой способ материальный зато он менее уловим легко подыскать в источнике статью нормирующую одинаковой с известной статьей правды юридический казус гораздо труднее угадать как создалась последние «самая норма», не похожие на соответствующую статью источника Остановимся прежде всего на одном внешнем библиографическом наблюдении. Оригинальные древнерусские нормы В древнерусской юридической, преимущественно церковно-юридической письменности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 Это сборник, составленный из нескольких памятников византийского права в славянском переводе. Между ними помещался и закон о казнях, перевод уголовного титула из известного нам про Херона. Греко-римское право не допускало брака госпожи со своим рабом. По статье упомянутого титула бездетная вдова, сблизившаяся со своим рабом, подвергалась острижению и телесному наказанию а если имело законных детей, лишалось еще в пользу их своего имущества, кроме доли, необходимой на прожиток. Русский переводчик или кто другой прибавил к этой византийской статье свою собственную, совершенно несогласную с византийским правом. По ней брак вдовы со своим рабом не только является возможным, но и сопровождается для нее лишь обычными юридическими последствиями вторичного замужества. Эта статья не попала в отдел русской правды о семейном праве. Не попала в Правду и русская Статья, находящаяся среди статьи Клоги в одном древнем списке Мерила праведного и носящая заглавие о уставлении татьбы. Здесь устанавливается подсудность дела кражи, когда поличная и сам вор окажутся в другом округе волости, не в том где совершена кража. Другие такие же бродячие статьи попадали только в некоторые списки правды, более позднего времени не попав в древнейшие.